Музыка прервалась, пляшущие остановились. «Стоп!» — повторил губернатор, вздохнул, помолчал. Потом сделал знак постановщику, тот передал ему микрофон. Губернатор заговорил. «Восемь лет назад мы впервые привезли этот номер в Европу. Восемь лет назад на осеннюю парижскую ярмарку. И показали его. Французы, да?» Нация, которую мало чем удивишь. Чем можно удивить француза? У него все есть. Вино лучшее в мире, шампанское, коньяк, сыр французский, луковый суп, устрица, да? А искусство, импрессионизм, сюрреализм, Пикассо, самый дорогой художник в мире, да? А литература? Три мушкетера, граф Монте-Кристо, бальзак Гюго, мода, да? Бутики, Шанзелизе, Патриси Кас, Милен Форме, Моника Белучи с этим, с Хасселем, да? Чего у них нет? Все есть. Поэтому они на всех давно положили с прибором. И вот эти самые французы, положившие на все, когда посмотрели наш номер, открыли рты и сказали, «Мы такого никогда не видали». Никогда. Это французы, да? То есть их проперло реально наше русское искусство тогда, 8 лет назад. Проперло, да? А почему потому что номер был круто придуман и исполнен великолепно, так что люди ахнули, открыли рты и не закрывали. А то, что я сейчас увидел, это танцы инвалидов какие-то. Сидящие за столом стали подсмеиваться и переглядываться. Паралимпийские игры, да? — усмехнулся губернатор, переглядываясь со свитой. Исполнители тоже переглянулись, но без улыбок. Что за слабосилие за такое? Что за формализм? Вам что, ребят, скучно это исполнять, да? — Нет, не скучно, — ответил за всех рыжий парень. — А не скучно? Плеши, Ваня, как в последний раз, как перед расстрелом. — Так, чтобы искры летели, — подсказала третий вице-губернатор. — Так, чтобы искры летели, — губернатор стукнул кулаком по столу. — Вон мой дед рассказывал, у них в селе бывал на свадьбе. — Как пойдут мужики плясать, так бабы кричат, наши хреновья из земли огонь высекают. Свита одобрительно засмеялась. «Помните, что написано позади вас? Триста пятьдесят! Нашему краю триста пятьдесят лет! Вся страна к нам в гости приедет! А вы тут как спагетти-болонезы будете по сцене болтаться, да?» — все засмеялись. «И вы, девчата!» — продолжал губернатор. «Вот запели вы! Ох, насрали! В сисе Кузнецовой Ларисе! Это...» — он прижал кулак к груди. «Это ж печаль! Печаль высокая!» Это русская тоска наша, черта национального характера. Об этом поэты писали. Есенин, да, выткался на озере, алый цвет зари. Этого нет ни у кого в мире. Это надо петь душой, а не горлом. семнадцатого приедут к нам московские циники эти, вроде славы, непрошибаемые, будут сидеть, посмеиваться. А надо так спеть, чтобы всех этих москвичей проперло, чтобы они вспомнили, кто они, откуда и куда идут». Он замолчал, провел рукой по своей прозовевшей щеке. Сидящие за столом молчали. Исполнители стояли. Девушка полу лежала в траве, придерживая кал на груди. — И еще! — продолжал губернатор. — Вот у вас Ванюша на березку влез, сделал свое дело, а потом соскочил и пустился в пляс. — А раньше было не так. Ведь не так, да? — Было подтирание, — кивнул постановщик. — Было подтирание, — закивали сидящие за столом. «Было подтирание!» — сукоризный откинулся на спинку кресла губернатор. «А почему его убрали? По каким соображениям?» «Мне кажется, это тормозит динамику номера», — ответил постановщик. «Тормозит? Динамику? А мы что, куда-то торопимся, да? Побыстрее, побыстрее, да? Как в Москве. Все на ходу, да? Чушь! Динамику тормозит, ничего не тормозит». Он на березку влез, присел на сук, отвалил на ей, Ему агузи нужно подтереть? Нужно. Все нормальные люди подтираются. Что, наш Ваня хуже других? Или что, русские дикари такие, да? Русский человек не подтирается? Это клевета, динамику. Не надо за формальные слова прятаться. И не надо самодеятельностью заниматься. Этот номер классика. Ваня навалил, девушки с платком расписным подплыли, оттерли, он штанишки подтянул и пляши на здоровье. Это нужно вставить обязательно. — Вставим, Сергей Сергеевич, — согласился постановщик. — В общем, доводите вещь до ума, — произнес губернатор в микрофон и передал его постановщику. — Не позорьте наш край. — Будем работать, Сергей Сергеевич, — кивнул постановщик. — Работайте, не жалейте себя. Губернатор заворочился в кресле, готовясь встать, и произнес свое традиционное напутствие. — Мы должны забивать только золотые гвозди.